«Великие фурии», — подумала она. «Это больше похоже на город». Наметанный взгляд выделял детали, а мозг анализировал их. Лагерь был выстроен по заведенным для легионов правилам. Частоколы, заврытых в землю пик с окружающим его рвом, замыкали большой прямоугольник, внутри которого стояли аккуратными рядами белые полотненные палатки, слишком много, чтобы сосчитать, и навеса для оружия и провианта. Лагерь имел только два входа, большие деревянные ворота расположены с противоположных сторон. Вокруг лагеря, словно мухи над спящим животным громоздились беспорядки палатки и шалаши, не иначе у легиона нашлось уже много сторонников. И везде виднелись люди много людей. На плацу, разбитом с наружной стороны ограды, занимались мушстрои целые когорты под командованием горластых центрионов или всадников с черными шарфами на шеях. В другом месте упражнялись стрельбе по далеким мишеням лучники, в третьем, обучали новобранцев основам боевой магии заклинателей фурий. По лагерю сновали женщины, стирали одежду в протекающем через лагерь ручье, штопали солдатские куртки или просто нежились на утреннем солнышке. Амара разглядела даже двух женщин в черных шарфах, ехавших верхом по направлению к плацу. Слонявшиеся по лагерю собаки встретили гарганты визгливым лаем. На берегу ручья, чуть в стороне от лагеря, возник маленький базар, на котором торговали с самодельных деревянных прилавков и прямо с растельных на земле одеял. «Вы попали как раз между завтраком и обедом», — сообщил солдат. «Однако, если хотите, какой нибудь иду я вам достану». «Может, мы лучше отобедаем с вами, господин?» — сказал Фиделиас. «Что ж, может и так». Солдат остановился и внимательно изучающе посмотрел на Амару. «Скажи ей, пусть слезает. Я пришлю конюха или двух присмотреть за твоей скотиной». «Нет», — мотнул головой Фиделиас. «Свой товар я возьму с собой. В лагере полно лошадей» хмыкнул солдат. «И они взбесятся, если учуют эту тварь. Она останется здесь». «Тогда и я останусь здесь?» – упрямо буркнул Фиделиас. «Нет». «Ну, тогда рабыня!» – не сдавался Фиделиас. «Она может остаться здесь с гаргантом и добром, может заставить его молчать. А то он чего доброго испугается чужих рук». Солдат буравил его подозрительным взглядом. «Ты что задумал, старина?» «Задумал? Я всего лишь защищаю свои интересы, господин, как и любой скромный торговец!» «Ты у нас в лагере. Твои интересы больше никого не заботят. Только эти!» Солдат не придал последним словам какого-то особенного ударения, но рука его легла на рукоять меча. Фиделиос отшатнулся. «Ты не посмеешь!» Прохрипел он, севшим от потрясения ярости голосом. Солдат только улыбнулся. Улыбка вышла зловеще. Фиделиос облизнул губы... Потом поднял взгляд на Амару. Ей показалось, что он пытается сказать ей что-то взглядом, но что именно она не поняла. Спляясь за сбрую, Амара соскользнула из седла на землю. Фиделия сдернул за повод, и Горгант лениво опустился на живот. Медленно, но все равно земля под ногами дрогнула. Он с хрустом отщипнул пучок травы и принялся жевать, прикрыв веки. «Иди за мной», — сказал солдат. «Ты, рабыня, тоже. Отстанете от меня больше, чем на три шага. Убью обоих». «Ясно. Ясно!» – буркнул Фиделиас. «Ясно, господин!» – эхом повторила Амара, не поднимая глаз. Следом за солдатом они в вброд перешли ручей. Ледяная вода доходила Амаре до колен. Она поежилась от холода, но от Фиделиаса солдатам не отставала. ее наставник поравнялся с ней. «Видела, сколько палаток?» – спросил он едва слышно. Она чуть заметно кивнула. «Ещё бы!» – «И все в образцовом порядке!» Это не какая-то шайка недовольных статгольдеров. Профессиональные военные. Амара снова кивнула. За ними серьезные деньги! шепнула она. Достаточно ли этого для первого лорда, чтобы он вынес это на совет? Обвинение без обвиняемого? Феделис поморщился и мотнул головой. Нет, нам нужно добыть хоть что-то, выявляющее того, кто за этим стоит. Не обязательно железные улики, но все же что-то внушающее доверие. Вы узнали нашего провожатого? Фидалес покосился на неё. «А ты?» – Амара покачала головой. «Не знаю точно, что-то в нём показалось мне знакомым». Её спутник кивнул. «Его прозвали мечом». Амара невольно выпучила глаза. «Олдрик меч? Вы уверены?» Я встречал его в столице. Видела его дуэль с Арарисом Валерианом. Амара осторожно покосилась на шагавшего перед ними человека и ещё больше понизила голос. «Его считают величайшим мечником из нынешивущих». «Да», — согласился Фиделиас. «Верно считают». Он отвесил ей легкий подзатыльник и повысил голос так, чтобы его слышал Олдрик. «И закрою свой ленивый рот. Я покормлю тебя, когда сочту нужным, и не на секунду раньше. Ни слова больше». В лагере они вошли молча. Олдрик провел их ворота и дальше по главной дороге, делившей лагерь пополам. Пройдя некоторое расстояние, он свернул налево к палатке, служивший во всех лагерях Алиранских легионов, как знала Амара, командирским шатром. У входа в нее стояли два легионера в блестящих кирасах, с копьями в руках и мечами на поясе. Олдрик кивнул одному из них и вошел внутрь. Минуту спустя он вышел и повернулся к Фиделиасу. «Ты купец, заходи. Командир желает с тобой потолковать». Фидели шагнул вперед, и Амара двинулась было за ним, но Олдрик уперся ему рукой в грудь. «Ты один. Не рабыня». Фиделиас зажмурился от возмущения. «Ты полагаешь, я оставлю ее здесь одну, добрый господин?» Он бросил на Амару взгляд, который она на этот раз поняла без труда предостережения. «Оставлю хорошенькую девку в лагере полном солдат? Мог бы подумать и раньше, прежде чем являться сюда. Да не убьют ее, не бойся. Ступай в палатку». Фиделио оглянулся на нее и облизнул пересохшие губы, потом шагнул внутрь. В мгновение Олдрик смотрел на Амару, Холодно, отрешенно. Потом тоже зашел в палатку. Правда, почти сразу же он вернулся, волоча за руку девушку. Маленькую, даже можно сказать истощенную. Одежда висела на ней, как на пугале. Даже шейник раба, самого маленького размера, казалось, вот-вот слетит с шеи. Каштановые волосы были совсем сухими и только что не ломались, как солома. И подол платья был забрызган грязью, хотя ноги почему-то оставались довольно-таки чистыми. Олдрик бесцеремонно вышвырнул ее из палатки. «У нас дела!» – бросил он ей вслед, отвязав откинутый полок палатки от колышка и вернулся внутрь. Девушка с негромким стоном плюхнулась на землю и покатилась по грязи, так и не упуская из рук плетеной корзины, Амара опустилась рядом с ней на колени. «Ты как, в порядке?» «Отлично!» – огрызнулась девушка. Она с усилием встала и легнула ногой угол палатки, выбив из нее облачко пыли. «Воторат!» – буркнула она. Я пытаюсь навести хоть какой-то порядок в этом его свинарнике, а он вышвыривает меня, как куль с мукой». Оскорбленно надув губы, она повернулась к Амаре. «Меня зовут Адиана». «Амара». Откликнулась та, чуть улыбнувшись. Она огляделась по сторонам, облизнула губы и призадумалась. Ей совершенно необходимо было пройтись по лагерю, попытаться найти что-нибудь, что она смогла бы захватить с собой в качестве улики. «А скажи, Адиана, можно ли здесь найти место, чтобы напиться? Мы добирались тут так долго». В горле совсем пересохло. Девушка перебросила прядь вьющихся волос через плечо, покосилась на командирскую палатку и сморщила нос. Что тебе больше по вкусу? Есть дешевое пиво, почти чистая вода, ну или можно просто воды выпить. Это и проще будет. Хватит и воды, сказала Амара. Разумное решение, согласилась и Диана. Она поудобнее взяла корзинку и махнула свободной рукой. Нам туда. Она повернулась и решительным шагом двинулась прочь от палатки в направлении противоположных ворот. Амара догнала ее, на ходу оглядываясь по сторонам. По дороге грохоча подошвами башмаков промаршировал отряд солдат, и девушкам пришлось спрятаться за палатку, пропуская их. «Солдаты!» – сморщила нос Диана. «Ворона их побери! Меня от них всех уже тошнит!» «Ты давно здесь?» – спросила Амара. «С нового года!» – отозвалась ее спутница. «Ходят, правда, слухи, что мы скоро двинем отсюда!» Сердце Амара забилось чаще. Двините. Куда? А Диана покосилась на нее и снисходительно улыбнулась. Ты ведь не жила среди солдат, верно? Какая разница куда? Это? Она неопределенно махнула рукой на лагерь. Не меняется. Это везде одинаково, где бы ни стояла. У океана ли или у подножия защитной стены. Люди все те же. Небо все то же. Да и земля не настолько меняется, чтобы это было так уж заметно. Вот оно как. Но все же, ты попадаешь в новые места? Видишь что-то новое? Только новые пятна на их одежде. Буркнула Диана. Отряд прошел, и девушки снова выбрались на дорогу. Но я слышала на север. И может еще немного на восток. В Аквитанию? А Диана пожала плечами. А это разве там? Они спустились к ручью, и она порылась в своей корзине. Вот, сказала она. Держи. Она сунула Амаре в руки пару грязных мисок. «Раз уж мы здесь, можем заодно и помыть». «Вороны, ну и грязнули же они. не словом». «Хорошо, хоть у легионеров в палатках более-менее чисто». Она выудила из корзины кости и бросила ее пробегавшей мимо собаки. За костью последовало яблоко, которое Диана перед тем, как выбросить в ручей, предварительно надкусила. Потом она достала из корзины клочек бумаги. Его она выбросила, можно сказать, не глядя. Амара повернулась и придавила его ногой, пока не сдула ветром. Потом нагнулась и подняла его. «Что?» Удивилась Диана. «Что ты делаешь?» Амара потеребила бумажку в пальцах. «Ну, Э, вряд ли стоит так просто бросать ее на землю, если уж ты решила навести чистоту». «А разве это лагерь?» Удивилась Диана. Склонив голову на бок, она смотрела, как Амара разворачивает бумажку и пробегает с руки глазами. Через некоторое время она удивленно спросила. «Ты умеешь читать?» «Немного», — рассеянно отвечала Амара. Чем больше она читала, тем сильнее дрожали ее пальцы. «Командующему второго легиона, вам предписывается свернуть лагерь и двигаться к назначенному месту сбора, вам надлежит прибыть не позже конца десятого месяца, дабы зима не застала вас врасплох. Во время марша не прекращайте обычной воинской подготовки и практических занятий». Там было написано еще много чего, но Амара не стала читать, сразу скользнув глазами к последней строке. «Аттикус Квентин, верховный лорд Аттики». У Амара захватило дух... Значит, ее худшие опасения подтверждались. Заговор, мятеж, война. Ну и что там? спросила Диана и сунула в руки Амаре еще одну миску. На, спала не в воде. Тут написано. Амара взяла миски, подошла к краю воды и наклонилась. Написано на Я толком не разобрала. Она скомкала письмо и сунула в башмак. В голове продолжили роиться возможные последствия того, о чем ей стало известно. Знаешь,. Беззаботно мурлыкнула Диана. Сдается мне, ты врешь. Не каждый день встречаются образованные рабыни, которые задают вопросы о перемещениях войск. И которые достаточно разбираются в политике, чтобы оценить последствия одной коротенькой записки. Такое скорее можно ждать от. Ну не знаю даже. Она продолжала почти шепотом: Например, от курсора. Амара застыла, потом повернулась к Диане, и тут же полетела в воду, оглушенная ударом ноги в подбородок. Боль молнии пронзила ее. Эта девчонка заморож оказалась куда сильнее, чем она ожидала. Она сразу же вскочила, мотнула головой, стряхивая воду, и попыталась набрать в грудь воздуха, чтобы призвать своих фурий, но вместо воздуха в рот и нос ее хлынула вода, и она начала задыхаться. Сердце ее панически забилось в груди, она потянулась руками к лицу и обнаружила, что она почти по самой брови покрыта тонкой пленкой воды, которая не стекала вниз и не поддалась, когда она попыталась смахнуть ее руками. Она так и не смогла вздохнуть. Мир вокруг нее начал заволакивать тёмной дымкой, и она пошатнулась. Письмо. Ей нужно вынести письмо отсюда и доставить первому лорду улики, в которых он так нуждается. Она выбралась таки на берег, прежде чем заполнившая ее легкие вода окончательно лишила ее сил. Она рухнула на землю, открыла глаза и уставилась в настоящие, прямо перед ней босые и чистые ноги Дианы. Амара повернула голову и встретилась взглядом с Дианой, на лице которой играла мягкая улыбка. Не тревожься, милая произнесла девушка. Она начала меняться на глазах, валившиеся щеки округлились, тонкие, похожие на тростинки члены окрепли, бедра и груди увеличились в объеме, придав телу соблазнительные очертания и заполнив свободно болтавшуюся на ней одежду. Волосы сделались длиннее, пышнее и темнее, и она, рассмеявшись, тряхнула головой и опустилась на колени рядом с Амарой. А Диана протянула руку и погладила Амару по мокрым волосам. «Не треважься», повторила она. «Мы не собираемся тебя убивать. Ты нам нужна». Она медленно вытянула из корзины черный шарф и повязала его на талии. «Однако вы, курсоры, скользкое племя. Усни, Амара. Так будет куда проще. А тогда я смогу убрать эту воду и позволить тебе снова дышать». Амара забилась в попытках вдохнуть, но это ей так и не удалось. В глазах темнело, потом в этой темноте поплыли яркие круги. Она попыталась схватить Диану за ноги, но пальцы ее онемели и ослабели. Последнее, что она увидела, это как прекрасная заклинательница воды нагнулась и нежно поцеловала ее в лоб. «Спи», – прошептала та. «Спи». А потом Амара окончательно провалилась в черноту.